Дорогой Хелен, с огромной любовью. Этим утром вода в речке на удивление тиха. Бледно-голубое небо располосовано розоватыми с перламутровым отливом облачками. Море на отмели немного ребит под лёгким бризом, и поэтому собачий лай кажется чередой оружейных залпов. Вспугнутые чайки с воплями кружат над водой. Зуйки и крачки вскарпывают при приближении пса. Тот, совершенно счастливый, мчится к реке, буксует в дюнах, щетинящихся острой травой, вырывается на прибрежную полосу, бурую от водорослей. Здесь морские горько-соленые воды встречаются с пресными водами Рича. В отдалении, подобно часовому, замерла, словно нарисованная тушью на прохладном утреннем небосклоне, приливная водяная мельница. Единственный рукотворный объект в окрестностях – медленно и неумолимо поглощаемый морем. Боб! Восторженный лай прерван женским голосом. Женщина тяжело дыша пытается поспеть за собакой и кричит на бегу: "Боб, ах ты зверюга, фу, фу", я сказала. "Что ты опять выкопал?" Пёс между тем силится вытянуть из сырой глинистой почвы нечто им обнаруженное. "Ну, получишь ты у меня, фу, фу, что там ещё?" Надеюсь, не очередная дохлая овца. Собака делает последний героический рывок, по инерции почти опрокидывается, бежит, взбирается на дюну и с победным видом кладёт находку к ногам хозяйке. Женщина застывает в ужасе. Собачьи бока ходят ходуном, высунутый язык розовый и мокрый. Безмолвие, подобно приливу, наступает над дюнами, воцаряясь в утреннем мире.